Кит. Ведя кроссовер, он не спускает глаз с женщины, сидящей на пассажирском сиденье. Изгибы её груди и бёдер привлекательны, но её также окружает колючая аура, намекающая на то, что к ней будет трудно приблизиться. То же самое чувство, которое она вызвала у него в их первую встречу возле станции Фудзисава Конготё. Женщина, кажется, немного успокоилась с того момента, как села в машину, и больше не выглядит такой настороженной. «Я скажу тебе, как добраться до дома толкателя», — говорит она так, будто они уже давным-давно знакомы. «Это в жилом районе на окраине. Я бывала там раньше довольно давно, но думаю, смогу и сейчас найти туда дорогу. На следующем светофоре поверни направо». Кит перестраивается в соседнюю полосу. «Так значит, твоя компания хочет отомстить толкателю? Что вы собираетесь с ним сделать?» В сгустившихся сумерках небо и дорога приобрели одинаковый цвет темного индига. Фонари выстроились на равных расстояниях друг от друга вдоль обеих обочин, но им не под силу развеять тьму. На дороге почти нет машин, хотя Кит видит отблески включённых фар машин, собравшихся вдалеке на перекрёстке. Они выглядят как светящиеся жуки или как муравьи. «А, об этом?» — протягивает она и немного надувает губы. Пытается показать, что совершенно спокойно, но это притворство. Кит видит её насквозь. Для него очевидно, что она хочет скрыть свой страх и волнение. Возможно, ищут подходящего момента, чтобы сбежать. Прямо перед тем, как встретиться с тобой, я звонила в офис. Так что, думаю, они сейчас в пути. К дому толкателя? Мы нанесем небольшой визит в их счастливый семейный круг. Это жестоко. А что в этой жизни не жестоко? С самого момента нашего рождения мы обречены на смерть. «Всё всегда, с самого начала, жестоко». Раздаётся резкий дребезжащий рингтон её телефона. Женщина тотчас отвечает. «Да, я тоже сейчас туда еду». Она косится на кита. «Меня согласился подвести очень добрый большой парень. Это не должно занять много времени. Мы как раз выезжаем на межпрефектурную магистраль». «Где вы, ребята? Кажется, вы доберётесь туда первыми». «Позвоните, когда будете там». Когда она отключается, Кит спрашивает. «Кто это был?» «Сотрудники Фройляйн. Я занимаю там довольно высокую должность. Можно сказать, эти ребята мои подчиненные». «Сколько человек туда направляется?» «Разве это имеет к тебе отношение?» «Разумеется. Это имеет к нему самое непосредственное отношение». Чтобы сравнять счет с толкателем, ему нужно будет первым делом избавиться от всех, кто попытается вмешаться в его дела со стороны. Что означает только одно. Как только они доберутся до дома толкателя, ему нужно будет избавиться от всех подчиненных Тарахары. «Сколько?» «Четыре или пять машин. То есть, я бы сказала, почти двадцать парней». «Это много». Отправить так много людей разбираться с одной семьёй — это, кажется, киту не вполне взрослым поступком. Когда ты появляешься в сопровождении целой толпы людей, проще заставить противника сдаться. Он понимает, что даже если будет сопротивляться, даже если будет стараться изо всех сил, его просто превзойдут количеством. К тому же ему будут противостоять крутые ребята, жестокие и хладнокровные. «Я бы сказала, что у нашего друга-толкателя Сана большие неприятности». Женщина говорит беззаботно, как будто не она это всё организовала. «Оказавшись против такого количества парней, толкателю придётся сделать то, что будет лучше для его семьи». «Что вы собираетесь с ним сделать?» Кит смотрит, как она внимательно изучает свои ногти, Должно быть еще один жест, призванный показать, как она спокойна и собрана. Затем ее губы приоткрываются. «Возможно, мы заберем всю семью и отвезем их всех в головной офис». «То есть вы не собираетесь делать ничего прямо на месте?» «Если так, он, вероятно, сможет добраться до толкателя в то время, которое потребуется им для возвращения в головной офис». «Расплатись по своим долгам, сведи баланс!» Эхом звучит в его голове голос Танаки. «Если они не доставят нам неприятностей, мы не будем стрелять в них или делать что-то в этом роде. В конце концов...» «В конце концов что?» «В конце концов этот Тарахара их ненавидит. Он не успокоится, пока своими глазами не увидит, как они умирают. То есть Тарахара ждёт в своём офисе, когда вы привезёте к нему убийцу его сына? Думаю, да. Я уверена, что прямо сейчас он там ходит по всему офису в полном одиночестве. Ноздри раздувается от ярости, раскладывает повсюду упаковочную плёнку. Упаковочную плёнку? Для крови, мочи и дерьма. Когда пытаешь людей, эта дрянь разлетается повсюду. Представляю, как он прямо сейчас готовит помещение. Готовит его к пыткам. Президент компании очень любит так развлекаться. Э, на том перекрёстке налево она показывает пальцем. Кит следует её инструкциям, и кроссовер сворачивает на узкую улицу. Замечательный президент компании. О да, сегодня он в ударе. Что тут скажешь, к нему в руки попадёт убийца его сына, и он сможет свершить свою месть. Не думаю, что когда-либо видела его более возбуждённым. Но ведь жена и дети ни в чём не виноваты. Думаю, что мальчишек мы убьём первыми. Потом его жену. К этому моменту толкатель будет в отчаянии от того, какой выбор он сделал. А затем мы займёмся им самим. Как только вытянем из него имя того, кто его нанял, вот тогда и сможем приступить к действительно ужасным вещам. У нас масса различных вариантов и достаточно времени». «В самом деле», — говорит Кит, думая о том, как он сам разберётся с толкателем, когда никто не будет ему мешать. Они подъезжают к концу узкой улицы как раз в тот самый момент, когда сигнал светофора переключается на зелёный, и присоединяются к потоку машин, едущих по межпрефектурной магистрали. Кита вдруг охватывают сомнения. «А вы уверены, что этот парень — толкатель?» «О чем это ты?» «Тот человек, которого вы собираетесь похитить. Вы уверены, что он — толкатель?» «Ну, «За ним же проследили?» «И вы уверены на сей счет?» «Ну...» — женщина изящно склоняет голову. «У нас нет доказательств, но даже если мы ошибаемся, и этот человек и его семья не имеют никакого отношения к толкателю...» «Что вполне вероятно». «То... кого это волнует?» Она безмятежно улыбается.